Двенадцать десять. «Да мать же твою!» Я ударила мышкой по столу, не заметив, что дверь открылась. Вошла Лена, бесцеремонно села задницей на край моего стола, заглянула в монитор. «Следит, что ли?» «Мат облегчает боль», — сказала я, доказанной исследованиями. «День фрустраций?» «Не то слово. Лен, а компьютер Греты у вас так?» Лицо её слегка затвердело. А тебе зачем? Из их дома прямо накануне самоубийства пропал кролик. Кто-то разрезал сетку. Это я знаю. Вы уверены, что это самоубийство? Пока не доказано обратное. Если поймём, что пора кого-то подозревать, передадим в отдел убийств. Поменьше читай всякий мусор. Да, но не похоже, что кролик удрал сам. Его унёс человек, и к тому же это дыра в сетке. Лена отвернулась, взгляд её задумчиво упёрся в стену. А зачем кому-то чужой кролик? Они ж все с чипами. Чип то ли испорчен, то ли вообще вынут. Не так уж легко вынуть у живого животного чип. Я посмотрела на неё. А уж мёртвый чужой кролик и вовсе никому не нужен, ответила на мой немой вопрос Лена. особенно когда к кролику прилагается мёртвый политик. Лена взглянула на меня так, как будто я неудачно сострила и долг вежливого человека сделать вид, что он этого не заметил. Пойдём куда-нибудь на ланч, предложила Лена. Достала столовка. У меня встреча с теми, кто знал кролика. Я вдруг поняла, что впервые не хочу ей ничего рассказывать. Почти Ясно. Лена отошла от моего стола. Удачи. Мне не хотелось выглядеть так, будто я ей не доверяю или что-то утаиваю, тем более и пока и утаивать было нечего. Прикинь, партнёрша Греты рассказала: им домой прислали коробку с говном. Вы знали? Мне тоже прислали недавно коробку с говном, отозвалась Лена. А я заказывала платье. На сайте магазина говном не выглядело. они не заявляли никуда, вот что странно. Я бы, наверное, тоже не стала. Но ты же не министр и не политик. Лена посмотрела на меня серьёзно, или мне просто показалось, что подозрительно. Сузила глаза. А что, разве коробка с говном имеет отношение к кролику? Я не знаю. Животное было в стрессе. Это то немногое, что не вызывает сомнений. Проверяю показания членов семьи. Лена. А что ты думаешь о пропавшей из клетки камере? Вы её ищете? Лена смотрела на меня внимательно и несколько отстранённо, словно прощупывала, есть ли у вопроса второе дно. Зачем нам она? Наш техник сказал, что сад в кадр не попадал, только то, что внутри домика. Понимаешь? Зоокамера пропала с ночной записью. Зачем, кому-то ночная запись, если ночью кролики спят? Лена сухо обрвала. Мы этого пока не знаем, и не знаем, что было на камере. Но ты подменяешь установленные факты собственными домыслами. Я осеклась. Лена была высококвалифицированным следователем, лучше меня чего уж там. И я видела, что ей было чуточку противно мне об этом напоминать, но очень уж хотелось. Ладно, побегу, а то опаздываю. Я стала застёгивать пальто. Лена, не гляди мне в глаза, кивнула на ходу. Пока. Пока.